Роб. Он ступает в круг света, как хозяин, хотя в некотором роде так оно и есть. Здесь много лет был его дом. Постарел, посидел, шерсть поредела и торчит клочьями. Но нашлепка из зубного цемента на голове в целости и сохранности. Впрочем, я узнала бы его и без нее. Будто, услышав мои мысли, он поворачивается ко мне скалится и я вижу, что в его мощной челюсти не хватает пары зубов. я вижу свое отражение в его золотистых глазах в них вся пустыня. Он до сих пор король замри тихо говорю я Коле, и чтобы мускул не шевельнулся. Попросить ее закрыть глаза на случай, если придется бежать не могу хотелось бы чтобы могла. Потом подходят ближе и другие, выступая из тени густой стрельчатой травы. Наверняка вырыли где-то под забором проход. Их с полдюжины. У каждого желтые глаза, но чистокровными койотами их не назовешь. У одного на голове пружинится резвый хохолок. У другого золотисто-коричневая, как у немецкой овчарки, шерсть. Мягко ступая лапами, койот подходит к Ирвину и на миг останавливается, потом опускает голову, хватает своими могучими челюстями от ворот его брюк и тихонько, осторожно на себя тянет. Эрвин шевелится, у него трепещут пальцы, а с губ срывается звук отвращения, словно ему в рот сунули какую-то мерзость. Кают замирает, потом тянет опять, можно сказать, даже вежливо. Поиграем? Ирвин опять шевелит пальцами, будто в надежде, что ему протянут руку помощи. «Я могла бы схватить оружие в виде кости, которая лежит от меня в паре футов, скользкая от крови. Могла бы с криком броситься на собак, возможно, это бы сработало. Я делаю глубокий вдох и мысленно рисую древо возможных решений». Вспоминаю Энни, ее хрупкие ручки и ножки, на которых так легко оставить синяки. Взгляд ее больших глаз, ее веру в то, что мир — это пристанище доброты. А когда поворачиваюсь, встречаюсь взглядом с Колли, моя странная умная дочь, которая так не ладит с окружающим миром. В итоге я не двигаюсь с места. Другие псы тоже подходят ближе. Собираются вокруг Ирвина и сообща волокут его под тень от Карнегии. Протяжно вздохнув, я швыряю им вслед окровавленную берцовую кость. Ненева. Все это время ее кости лежали здесь. Надеюсь, она не мучилась, и ее смерть наступила быстро. От своры отделяется небольшой коренастый пес с большими ушами, хватает кость и горделиво уносит во тьму. Произошедшее отнюдь не кажется им странным. Я давно приучила этих потомков своры Сандайла кормиться здесь, у забора по периметру наших владений. «Пойдем, солнышко», — говорю я Колле, — «у нас с тобой еще много дел». И ласково поднимаю ее на ноги. Ее тельце обычно такое напряженное и ершистое, когда я к ней прикасаюсь сейчас на удивление податливо. Неужели этим вечером я нанесла ей большую травму, чем когда-либо нанес бы Ирвин? Впрочем, в этих мыслях нет никакого смысла. Свой выбор я сделала, и теперь нам всем с этим жить. Водительское сиденье все еще хранит его тепло. В машине стоит запах Ирвина, всегда казавшийся мне слишком чистым, и меня бросает в дрожь. Его мобильник лежит на приборной доске. Аккумулятор и сим-карту он аккуратно положил в держатель для чашек. «Это он зря», — говорит Коле, произнося первые после случившегося слова. «Чтобы не отследила полиция, достаточно просто выключить телефон». «Умная девочка», — говорю я, — «какая же ты у меня умница?» Коле ничего не отвечает. «Мы обе понимаем, что это означает». От этого после случившегося я должна чувствовать себя лучше, но ничего такого даже в помине нет. Мы едем обратно по ухабистой земле, раскачиваясь из стороны в сторону, чиркая днищем о камни и кусты. Под нами что-то трещит, наверняка ломаясь, да и плевать. Мы катим к автомагистрали. Куда именно? Коля не спрашивает, возможно, знает сама. Свет фар на дороге кажется странным, Мы плывем, как космический корабль или обитатель морских глубин. Помимо прочего, я думаю, что здорово схлопотало по голове. А Нести восстает еще темнее, чем окружающая мгла. Я съезжаю с дороги и лавирую в джунглях искореженного металла и крошащегося кирпича. А когда подкатываю к большому шахтному стволу, останавливаюсь и открываю дверцу. Лучи фар выхватывают из тьмы вход в шахту. Догадавшись, что я собиралась делать, Коля кричит. «Нет, только не сюда. Они же здесь живут». Теперь, когда она произнесла эти слова, я и сама слышу их тявканье и скулеж зловещими отзвуками, отражаемые стенами тоннеля. На охоту сегодня вышла далеко не вся свора. И в этот момент в безысходной темени эхом раздается пронзительная и протяжная песня «Щенка Койота». Ночная музыка пустыни, колокольный перезвон, доносящийся из глубин земли. Я захлопываю дверцу и еду дальше, забирая влево. Мы подруливаем к другой шахте, шире и заброшенной гораздо раньше. Будем надеяться, что и глубже. Я выключаю двигатель, фары и лампочка в салоне остаются гореть. Это мера предосторожности. Мы заходим за машину и начинаем толкать. Она катится по каменистой осыпи, свет тускнеет на глазах, как падающая звезда. Доносится грохот. Раскат такой, будто наступил конец света. Вход в шахту освещен леденящим душу призрачным светом, идущим снизу. То ли там течет вулканическая лава, то ли поселился демон из загробного мира. Коли сводит с него глаз и говорит. «Как же мне теперь будет одиноко?» Ее слова для меня как острый нож в сердце. Я глажу ее по голове и говорю. «Бедная ты, мое солнышко. Не бойся. Я всегда буду рядом с тобой». Стану тебе не только мамой, но и папой. Я не о том, отвечает она. Мне страшно, не хватает Колле. От этой фразы мне дышит в лицо жуткий зев чего-то мрачного и зловещего. Неужели после сегодняшних событий моя дочь повредилась в уме? Рядом кто-то тихо плачет. Оказывается, это я сама. Колле невесомо накрывает своей ладошкой мою руку и говорит: "Не переживай, мам. Я знаю, по-другому-то поступить не могла. Я протяжно вздыхаю. Надо держаться, хотя бы ради неё Я ласково беру ее руки и высоким песклявым голосом говорю. «Пойдем, пойдем отсюда, солнышко». Еще несколько мгновений из глубин земли пробивается свет фар. «Потом они гаснут».